Исповедь. Облака тянулись по небу, как раздерганные клочья ваты. Виктории казалось, что она сама тоже ватная. Она не чувствовала ни ветра, ни аромата апельсиновых деревьев. Ничего не весело, не имела больше никакой формы. Она погружалась в ванну. Теперь ей не хватало тяжести второй Виктории, тяжести, которая прежде так часто ее раздражала. Конечно, ее детский разум еще не мог облечь все эти мысли в такие трудные слова. «Ты находишь этот мир безмятежным, девочка?» Виктория перевела взгляд на другого рыжего, прерыжего добряка. Он стоял совсем рядом с ней, но звук его голоса был отдаленным, как журчание реки, на берегу которой они оба остановились. «Мирная жизнь имеет свою цену. Если твоя правая рука грозит тебя подвести, отсеки ее и выбрось подальше. Я сам так и поступил, знаешь ли ты это? Когда мы изменяем себя, девочка, мы изменяем целую вселенную. Ибо все, что есть у нас в селедке, то есть в середке, есть и там, в угрожающем Риме, то есть в окружающем мире. Он нашарил камень в траве, неуклюжим взмахом забросил его в реку и указал Виктории на круги, расходившиеся по воде. «Вот что ты такое!» Глаза другого рыжего-прирыжего добряка поискали Викторию под апельсиновыми деревьями, но ему никак не удавалось долго фокусировать на ней взгляд. А она нуждалась в нем. Или, вернее, ей нужно было чувствовать себя существующей благодаря ему. Даром, что она не умела выразить это именно такими словами. Пока он будет сознавать ее присутствие, она сможет удерживаться на поверхности ванне В последний раз сумасшедший водоворот навел на нее смертельный ужас. Что она будет делать, если он снова потребует ее унести? «Ты, конечно, еще слишком мала, девочка, и не поймешь то, что я тебе скажу, но я должен это сказать, именно потому, что ты слишком мала. То, как ты используешь свое свойство, слишком раскованно, то есть слишком рискованно. Каждый разрыв усугубляет разрыв мира. И другой рыжий-прирыжий добряк погладил своей мускулистой ручищей Толпу теней, которые смешивались с тенями апельсиновых деревьев, обступивших его. Виктория уже приучила себя не бояться их, но пока на всякий случай старалась не подходить слишком близко. У меня есть мое другое я, и я отдал этому другому я все свои радости и горести, опыт, желания и страхи, словом, все противоречия, которые мне мешали и чем больше я отдавала этому другому, тем больше он давал мне в свой черед, а потом требовал еще большего от меня, так что мне ничего не оставалось, как отказаться от него в интересах всего мира. И глаза другого рыжего-прирыжего добряка остановились на Виктории так, словно наконец-то увидели ее среди мотыльков. Глаза полные пустоты. Что-то подсказывало ей, что он немного нуждается в ней. И он тоже. «Та, которая осталась на полюсе с родителями, твое второе я, отреклась от тебя. Ты ведь стояла у нее на пороге. То есть на дороге. Тебе наверняка непонятно то, что я пытаюсь объяснить, девочка. Но это очень важно, потому что другая не она». «Другая — это ты». Нет, Виктория ничего такого не понимала. И все же начала испытывать печаль, которую не могла выразить ни криками, ни слезами. «Я против тебя ничего не имею, да и не могу иметь», — добавил другой рыжий-прирыжий добряк, с трудом вставая на ноги. «До тех пор, пока ты согласна оставаться тенью среди других теней», Ты не будешь создавать проблем ни для кого, кроме самой себя. Настоящая опасность возникает, когда отражение выходит из своего зеркала и разрушает, оставаясь невидимым, все, что было построено за долгие века. И другой рыжий-прирыжий добряк, смешно изогнувшись, начал счищать травинки, прилипшие к его одежде. Речная вода отражала весь прибрежный пейзаж. Кроме него и Виктории. «Это беспомощное тело ограничено в своих возможностях, но терпение. Из всех моих детей Янус всегда был наиболее непредсказуемым и наименее склонным к сотрудничеству. Если он обнаружит меня здесь, на своем ковчеге, до того, как я разыщу Эгильеров, придется все начинать сначала, а у меня нет на это времени». И мы не должны форсировать события, девочка, иначе в какой-то момент мы повертим прах, то есть потерпим крах. Каждая трещина усугубляет развал мира. По его знаку Виктория пошла следом за ним между апельсиновыми деревьями. Когда они были одни, другой рыжий-прирыжий добряк передвигался каким-то странным шагом, словно ему было привычнее путать ноги. Но, едва открыв калитку сквера, он сразу заставил себя шагать нормально. Для Виктории вид всех этих детских каруселей и качалок был истинной пыткой, ведь она не могла ими забавляться. Дети сюда никогда не приходили. Только однажды Виктория приметила вдали группы смеявшихся малышей. Но как только другой, рыжий-прирыжий добряк подошел к калитке, они исчезли. Дама с разными глазами сидела на качелях, слишком низких для нее. Носки ее туфель уже прочертили в песке две глубокие борозды. Свет заходящего солнца превращал ее черные волосы в почти белокурые. Она крепко держалась за цепи качелей, следя за балдой, который с мяуканьем проскакивал взад-вперед между ее ступнями. Но как только другой рыжий-прирыжий добряк уселся на соседние качели, балда поспешно ретировался. Кот не очень-то жаловал его и Викторию. А дама с разными глазами едва удостоила их взглядом. «Ну, и что ты там нарыл?» «Да ничего». Виктория давно заметила, что у другой рыжий-прирыжий добряк очень скупны слова в присутствии третьих лиц. А еще она заметила, что у дамы с разными глазами шершавые губы, как будто она их все время кусала. «И у меня ничего. Куда ни глянь, одни стены без дверей и пустые сады. Как будто все, что построено на Аркантере, свернулось в клубок». «Мой нигилизм здесь гроша ломаного не стоит. Это надо же! Ничего себе! Талант!» Голос дамы с разными глазами звучал так натужно, словно он душил ее изнутри. Виктория часто видела ее в гневе, но никогда еще в таком сильном. Она судорожно сжала цепи качелей, а сама согнулась и низко наклонила голову. Вот тут-то... Виктория смогла разглядеть корни ее волос. Оказалось, что солнце здесь ни при чем. Они были светлыми от природы. Другой рыжий-прирыжий добряк промолчал. И тут, к великому удивлению Виктории, дама с разными глазами расхохоталась. «Черт подери! Если мы не сможем покинуть этот ковчег или договориться с кем-то из его жителей...» «Я скоро останусь без сигарет», — скрипнула калитка сквера. Это появился крестный. Он насвистывал какую-то игривую песенку, а Виктория кинулась к нему. Даже если он не замечал ее присутствия, даже если ее улыбка была невидимой, при нем Виктории было не так грустно. «Ну что, господин экс-посол», — пробурчала дама с разными глазами, «есть какие-нибудь подвижки?» Крестный поддел носком туфли мячик, валявшийся в песке, и стал подкидывать его в воздух все выше и выше. Возможно. Возможно. Но на этот вопрос ответил только мяч, взлетевший вверх с ноги крестного. Дама с разными глазами встала с качелей так резко, что они завертелись во все стороны. Ладно, подождем, когда это возможно, превратится в да. А пока схожу-ка я удовлетворить естественную надобность. И она направилась к маленькому квадратному домику. Виктория знала, что он называется туалет. Однажды она из любопытства даже прокралась туда вслед за крестным. Второго раза ей не понадобилось. Последний пинок послал мяч так высоко, что тот уже не вернулся, а застрял в ветвях дерева. Крестный взглянул на листья, порхавшие в вечерних солнечных лучах, поймал один из них и стал рассматривать его прожилки как завораженные, словно надеялся прочесть в них все тайны Вселенной. Виктории ужасно нравилась эта его манера, досконально изучать каждую вещь, ощупывать все предметы, до которых он мог дотянуться, пробовать все, что можно было положить в рот. Таким образом, ей удавалось через него хоть как-то приобщиться к этому миру. «Я не эксперт по моногамии», — объявил он наконец, «но при взгляде на женщину могу сразу определить, одинока она или нет». Другой рыжий-прирыжий добряк, все еще сидевший на качелях, глянул в сторону туалета в глубине сквера. Солнце, спускавшееся все ниже, стирало все тени, не считая тех, что судорожно выгибались под его башмаками. «Я с ней поговорю». «А что, если для начала поговорить нам?» — предложил крестный. «С глазу на глаз, как мужчина с мужчиной». И он со всегдашней своей улыбкой наклонился к другому рыжему-прирыжему добряку, который медленно очень медленно поднял свои густые брови. Крестный глядел на него точно так же, как миг назад рассматривал древесный лист. Тень, которую Виктория никогда еще у него не видела, начала выбираться из его глаз. Даже непонятно, как это столь светлые глаза могли породить такую тьму и проникать в глаза другого рыжего-прирыжего добряка. «А может, мне следовало сказать», — прошептал крестный, — «как мужчине с Богом?» Виктория была и возбуждена, и зачарована, и напугана. В общем, испытывала слишком много чувств разом, чтобы найти нужные слова для их описания. А тень крестного все ползла и ползла наружу, до тех пор, пока не окутала полностью все тело другого рыжего-прирыжего добряка, гораздо более массивное, чем его собственное. Тот угодил в эту черную ловушку, даже не пытаясь оказать сопротивление. Мало-помалу колебания его качели сокращались, рот приоткрылся, но он не издал ни звука. Казалось, для него перестало существовать все окружающее — кроме безжалостный глаз крестного, который наклонялся к нему все ниже и ниже, смешивая свои золотистые волосы с его огненными. Каково это? Что ты ощущаешь, владея тысячами лиц и погружаясь в сознание одного единственного человека? Голос крестного был мягок, как шелк. Тем не менее, Виктория почувствовала, что он вызывает у нее благоговейный страх, совершенно непривычный. И тут произошло нечто удивительное. Лицо другого, рыжего прерыжего добряка вдруг размякло, растеклось так, словно было сделано из жидкого теста. Потом его черты утончились, волосы побледнели, и он в несколько секунд стал точным подобием крестного с его красотой, с его щетиной, с его дырявым цилиндром, даже с черным знаком паутины на лбу и с его глазами. Одним взглядом он натравил на крестного все свои тени, которые выползли из-под его ног, как бесчисленные щупальца. — Ну а что ты сам мальчущаешь? Что ты ощущаешь, мой мальчик? Виктория испытала первый шок, увидев, как крестный рухнул на земь. И второй, увидев, как дама с разными глазами кинулась на другого крестного и сбросила его с качели. Потом навалилась на него и стала бить гаечным ключом. Еще, и еще, и еще. «Ты думал, тебе это удастся, вонючка чертова?» вопила она. «Думал, так и будешь нас морочить? Что ты сделал с моим Ренаром?» Перепуганная Виктория видела, как череп другого крестного то сплющивался, то распрямлялся под ее ударами. «Ну хватит, девочка!» — взмолился он. «Успокойся!» «Я тебе не девочка!» — заорала дама с разными глазами, сопровождая каждое слово ударами гаечного ключа. «Бог ты или нет, я тебя разобью на части!» «Это совсем не обязательно», — произнес чей-то голос. Перед ними возник мужчина-женщина, тот самый, что и в прошлый раз. Виктория заметила, что он стоит посреди сквера, а потом заметила, что никакого сквера больше нет. Теперь все они находились в каком-то огромном зале и он был разукрашен куда богаче, чем будуар ее мамы. Крестный, распростертый на ковре, приподнялся на локтях и первым делом подобрал цилиндр, упавший вместе с ним. «Дон Янус, мы уж и не надеялись вас увидеть. Я начала опасаться, что вы не получили мое послание». «Твое послание, Нино» которое заключается в том, чтобы колотить в стены домов, вопрошая «Бог случайно не у вас?» Я знавал более изысканные послания. Тем не менее, должен признать, что ты выполнил свою часть договора. Ты доказал мне, что Аркантера причастна к вашим делишкам. Мужчина-женщина знаком приказал даме с разными глазами постраниться и склонил свое гигантское тело над другим крестным. «Сеньора Дио, давненько мы с вами не виделись». Примечание. «Сеньора» в переводе с испанского «госпожа». Конец примечания. Другой крестный преобразился в маленькую очкастую даму, которую Виктория как-то мельком видела на мосту между двумя другими рыжими прерыжими добряками». Рядом с мужчиной-женщиной она выглядела совсем крошечной и хрупкой, но ничуть не оробевшей. Мне больше нравилось то время, то есть время, когда ты называл меня матерью. Матерью, способной точно воспроизводить каждого встречного поперечного, но не свои собственные создания. Это все-таки довольно странно. Маленькая очкастая дама подняла было руку к мужчине-женщине, который смотрел на нее с высоты своего огромного роста, но он растаял в воздухе и тотчас появился на другом краю ковра. «Надеюсь, вы меня извините за то, что я не подпускаю вас к себе и к своей книге, сеньор Дио. Я очень дорожу своей личной памятью». Крестный попытался встать на ноги, но это ему не удалось. Он все еще улыбался уголком рта, хотя Виктория прекрасно видела, что он дрожит. Он взглянул на маленькую очкастую даму с насмешливым интересом. «Ну и что мы будем делать с этим, Дон Янус?» Мужчина-женщина намотал на палец свой длинный витой ус. «Ничего! Как это ничего?» Выдохнула дама с разными глазами, сжав в кулаке свой гаечный ключ. «Ничего», — повторил мужчина-женщина, — «вы сейчас находитесь в мертвой зоне, мною созданной. Без моей санкции это место не сможет покинуть даже самый гениальный аркантеровец. В равной мере это относится и к вам, сеньор Дио, сколь бы могущественны вы ни были». Я согласился принять участие в том, чтобы все мы, как это вы там выразились, ах да, показали ей, где раки зимуют. Считайте, что дело сделано. Вы доказывали мне, что мой ковчег причастен к вашим делам, но это случилось по вашей вине. Это вы и никто иной привели сюда синьору Дио. Стало быть, это вам? «Надлежит составить ей здесь компанию и прекратить будоражить мир». «Янус, дай мне одного аркантеровца!» И маленькая очкастая дама откинула назад свои темные волосы, которые сразу упали ей на спину до пояса. «Дай мне хоть одного и гильера!» Однажды Виктория слышала, как мама говорила точно таким же тоном. У нее разорвалось ожерелье, и по гостиной рассыпалось великое множество бусинок. Они были такие блестящие и такие аппетитные на вид, еще лучше, чем леденцы из бонбоньерки. Виктория заползла под кресло, чтобы их собрать, и потащила одну бусинку в рот, попробовать, какая она на вкус. И тогда мама встала на колени так быстро, что у нее вздулось платье, протянула раскрытую ладонь И Виктория увидела, что ее голубые глаза стали серыми, как грозовое небо. Она даже испугалась, а мама сказала «Дай ее мне». Совсем как маленькая очкастая дама в этот момент. Мужчина-женщина улыбнулся, и от этой улыбки его усы вздернулись кверху. «Были времена, когда я непременно должен был вам повиноваться, сеньора Дио» вам стоило приказать, и все мои братья и сестры покорно уступали вам. Однако это время прошло. Оно исчерпало себя, так же, как вы сами исчерпали себя. Маленькая очкастая дама нахмурила брови. — Ты ошибся, Янус. — Ошибся врагом. — Вы все ошиблись врагом. Это не я разрушаю мир. Это другой «Если вы сейчас не поможете мне найти и задержать его, потом будет слишком грозно, э, слишком поздно». Мужчина-женщина издал тяжкий вздох, от которого затрепетала его жабо. «Века проходят, а песня все та же, и мой ответ будет все тем же. Нет, я не позволю вам встретиться с моими подданными» и завладеть их свойствами. Вы недостойны таланта, которым сами наделили меня. Будь это в ваших силах, вы бы давно уже обладали им. Не сочтите за грубость, сеньор Дио, но другой всегда существовал только в вашем буйном воображении. Надеюсь, оно вам пригодится, чтобы не скучать длинными вечерами в моей мертвой зоне». С этими словами мужчина-женщина исчез, оставив большую пустоту на ковре, о которой Болда уже начал точить когти. Виктория посмотрела на даму с разными глазами, которая посмотрела на маленькую очкастую даму, которая посмотрела на крестного. «Виноват!» — промолвил он, не вставая с ковра. «Признаю, что не заметил, как здесь появилась эта особа».